Глава 76. Франческа и Джерри прибыли на бывший мебельный рынок в сумерках. Издалека они заметили старую мигающую неоновую вывеску гостиницы, прислоненную к забору, к Виси Сана. Приблизившись, они услышали гудение электрогенератора, к которому она была подключена. «Он позаботился, чтобы окунь не заблудился», — сказал Джерри, почесав затылки. «Боже, мы и в самом деле в нужном месте!» — отозвалась Франческа. Джерри затормозил, увидев перед воротами припаркованную машину. Выйдя из автомобиля, они приблизились к ней. Лобовое стекло чужой машины было разбито. На водительском сиденье, продолжая сжимать в руке ключ, сидел мужчина с изрешеченным дробью лицом. Франческа отвела глаза. «Надо вызвать полицию. Боже!» — ответил Джерри и повернул труп, чтобы увидеть его лицо. «Это Джорджо. Не судьба ему дать интервью швейцарскому телевидению. Что он тут забыл? Это уже не имеет значения. Оставайся здесь. Я не вооружен и, возможно, не смогу выйти и защитить тебя». Франческе хотелось бы это сделать, но она покачала головой. «Нет, как хочешь, но держись у меня за спиной». Они вошли в ворота, и Франческа последовала за Джерри по тропинке между деревьев. Это место выглядело абсурдно. Свалка под открытым небом в захолустье перед призрачным зданием. На ржавых металлических рекламных щитах все еще красовались старые выцветшие плакаты с домохозяйками и молодыми людьми. «Медвежья тропа — это удобно», — гласил один из них. Вокруг громоздилась пыльная мебель, импортированная с востока. «Вот так и появились шершни-мандарины», — сказал Джерри. Затем отошел от главного входа. «Кто-то недавно здесь проходил. Видно следы», — прошептал он, указывая на торец здания, за которым начиналась роща. Франческа ничего не увидела, но последовала за Джерри к боковому входу, ведущему в длинный коридор со странной стеной посередине. Поперек коридора лежал еще один изувеченный труп и оторванная нога. Франческа отвела взгляд. «Боже!» Джерри посмотрел на мертвеца. «Это Бенедетти!» «Что он здесь делал?» Джерри присел рядом с ним, держась подальше от разлома в полу, где копошились умирающие насекомые. «Осторожно, чтобы не ужалили!» «Я не сойду с места». Джерри нашел рядом с трупом пистолет Бенедетти и протянул Франческе. «Но я не умею», — произнесла она. «Целься, затем стреляй. Учти, что на нем нет предохранителя». Франческа взяла пистолет. «Где Амала?» — спросила она, дрожа как лист. «Не здесь». Джерри показал туда, где стена изгибалась под углом 90 градусов, вернее, Это была даже не стена, а крашенная деревянная перегородка, закрывающая вход в большое помещение. Там.